Глава вторая. Иерарх почувствовал прилив энергии, которая смешивалась с той, что была его сущностью и образовывалось что-то новое. По крайней мере, так ему казалось. На самом деле он думал правильно. Смешивались два вида энергии Универсума и мультиверсума. И рождался третий вид разумной энергии. Вот уже общение с Георгием становилось терпимым. Потом и вовсе перешло в шепот. Другого пути нет. Только так можно обеспечить существование в этом пространственно-временном континууме. Только так появлялись новые сущности, способные решить задачи, которые планировались для них. Кем? Этот вопрос оставался открытым. Явно это не непостижимым, который их побаивался. Георгий, проходя трансформацию, ощутил его тревогу. Такое положение дел нельзя игнорировать, нужно разобраться во всем до конца. Его размышления прервала вибрация сына. «Отец, добавь громкости для нормального общения». Георгий бросил взгляд на свою команду. Она изменилась до неузнаваемости, став энергетическими гигантами. «Хорошо. Как только достигнешь нормального понимания, заканчиваем подпитку. На первый раз достаточно». Увеличил мощность вибраций, и вскоре Алекс сообщил, что достаточно вибрации воспринимаются свободно. «Георгий, я теперь способна решить любую задачу!» Вибрации аномалии привлекли его внимание, а там было на что посмотреть. Аномалия разрослась в огромную светлую тучу, которую простреливали энергетические разряды. Недолго думая, он решил обратиться сразу ко всем. «Друзья, вы стали сильнее, мощнее и умнее. Теперь привыкайте к новым возможностям и изучайте мультиверсум». Но в универсума не проникать, в бой не вступать, держаться группами. Довольная команда разлетелась в разные стороны, а Георгий вернулся на станцию, которая тут же трансформировалась до первоначальных размеров. Командующие встретили его массой вопросов, основным из которых являлся, как управлять трансформацией и как трансформация влияет на флоты. Для понимания сути процесса Выводите флоты в открытый космос, командующий Логун, тебя это тоже касается. Понял, вывожу. Георгий продолжил: и сам выходи в космос. Хватит сидеть в управляющем центре планеты Табонов. Ты сможешь управлять планетой и флотом дистанционно. Теперь мы все в едином информационном поле. Больтесса дополнила. Прям как у нас у Сервили, коллективный разум. Георгий перебил ее. Увы, нет. Не коллективный разум, а информационное поле, которое дает возможность мгновенно координировать наши действия в быстро меняющейся обстановке. Вы все остаетесь самостоятельными личностями, с той же иерархией. А Георгий тем временем обратился к непостижимому, который наблюдал за трансформацией команды и действиями стирателя, находя их вполне разумными. Никакой суеты, паники и прочей неразберихи. Тиратель действовал четко и расчетливо. Непостижимые. Трансформация проходит в рамках заданной программы или есть отклонения? Он ожидал какого угодно вопроса, только не этого. Потому что не знал, как она вообще должна происходить. Решил отвечать честно. Мне не дано знать оптимальные параметры трансформации. Судя по прошлому опыту с другими командами, ваша трансформация проходит гораздо оптимальнее, чем у остальных. «Я так и думал. Ты не та сущность, которая нас сюда призвала». Так было с начала образования мультиверсума. Команда стирателя или один стиратель появлялся неожиданно, делал свое дело и исчезал. «Еще лучше, а куда исчезали?» «Этого я не знаю. Может быть, другой мультиверсум». «Точная информация», — поинтересовался Георгий. «Предположительно. Если есть универсумы, то и мультиверсумов тоже может быть много». «Логично». Вопросов больше не имею. Хотя нет. Задание здесь ты даешь. На этот момент ваша задача найти и уничтожить энтропию. А дальше? Дальше будет видно. Ведь и эта задача не из простых. Среди вас нет высшего оператора, который с ней сражался. Несмотря на вашу трансформацию, легко не будет. Задание понятно. Какие сроки выполнения? Сроков нет. Действуйте выверенно и не спеша. Но предупреждаю. Энтропия может объединяться с сущностями из других универсумов, тоже бежавших из своих универсумов. Все эти сущности тщательно скрываются и маскируются. Они могут даже оккупировать один из универсумов, и тогда придется его уничтожить совсем содержимым. Действительно, учитывая нюансы, задача не так проста. Никто не говорил, что будет просто. Я не об этом. Вопрос в другом. Как засечь энтропию? Как проникнуть за мембрану универсума, если придется? Да и как вообще бежавшие сущности могут скрываться здесь, у тебя? Ведь ты видишь и знаешь все. Непостижимо еще раз убедился в необычности прибывших к нему команды. Прошлые сразу бросались на поиски и вскоре бесследно пропадали. Правда, были такие, которым удавалось обнаружить сущность, приговоренную к стиранию, и они ее стирали. Потом эйфория от успеха. И вскоре неудача, потому что каждая последующая сущность мощнее предыдущей, так как находясь в этом пространстве, они быстро набирали энергию и силу. Отвечал сдержанно. Не стоило обнадеживаться раньше времени. Стиратель. Вопросы верные, и подход ты выбрал правильный. Засечь трудно, но можно. Все бежавшие сущности маскируются и подстраиваются под местный фон. Нужно вашу энтропию вывести из состояния равновесия, например, напугать. И она спонтанно выбросит энергию, составляющую ее сущность. А вы без труда ее засечете. Второй вопрос решается элементарно. Пробивать тоннель в мембране универсума не придется. Ты и твоя команда могут преодолевать барьеры по своему желанию. Нужно представить, чего вы хотите и куда хотите попасть. Вот и все. Сразу попадете. Приблизительно так, как попали сюда». Теперь третий, самый для меня неприятный вопрос. Действительно, как она может прятаться от меня? Примерно так. Сущность попадает в мультиверсум и сразу начинает прятаться. Иногда ей везет, и она встречает другую такую же сущность, которая ее инструктирует и прикрывает. Ты, стиратель, прав. Попасть в универсум она может только через мембрану. Чтобы пробить тоннель, требуется много времени, которого у нее нет. Но она этого не знает. Думает, что сбежала, и все. Здесь ее никто не достанет. Но вернемся ко мне. Я контролирую огромную область с массой параметров. Из-за этого сразу заметить проникновение невозможно. А когда замечаю, уже поздно. Сущность пропадает в одном из универсумов. Вмешиваться в структуру универсума и иерархию управления мне запрещено. Вот так обстоят дела. Твои объяснения не выдерживают критики. Например... Кем запрещено? Второе несоответствие. Откуда ты тогда знаешь про энтропию, которая проникла недавно и никуда деться не могла? Где-то затерялась между универсумами. Ты же можешь ее вычислить. Действительно, вопросы правомощные. На первый отвечу так. Я никогда не анализировал, кем запрещено вмешиваться в универсумы. Теперь подумаю. Что касается второго вопроса, здесь все просто. Дело в том, что пришла пора появиться стирателю, и косвенные признаки указывали на универсум с твоей родной вселенной. Поэтому я обратил на него внимание и не ошибся. Но почему не уничтожил энтропию? Ведь она вторглась в твою зону ответственности. Увы, стиратель, я только управляю мультиверсумом, постоянно корректируя и стабилизируя его составляющие. Что касается уничтожения дестабилизирующих факторов, то это твоя работа. Именно для этого ты создан. Кем, если не тобой? Опять стиратель задал крайне неприятный вопрос. Ответить нечего, потому что непостижимый и сам не знал, кем. Подумав, все же ответил. Не на все вопросы у меня есть ответы. В будущем, думаю, ты получишь на него ответ. А сейчас, если вопросов больше нет, приступай к исполнению своих прямых обязанностей. Георгию пришлось довольствоваться тем, что смог узнать. Впрочем, узнал немало, но нужно кое-что конкретизировать. Непостижимые. Где место проникновения энтропии в мультиверсум? В сознании образовалась карта мультиверсума. Я обозначил универсум, из которого она сбежала, а вот точка выхода из него. Спасибо. Обращайся, если что-то нужно будет. На этом общение с высшей сущностью закончилось, настала пора заняться делом. Георгий, не очень довольный ответами на свои вопросы, осмотрелся. Вокруг было несчетное количество универсумов. Хорошо, что теперь есть карта, можно ориентироваться в этом бесконечном пространстве. Проверять каждый универсум на предмет наличия в нем энтропии не стоит, на это уйдет много времени. Он еще раз осмотрел место взлома мембраны универсума, потом проанализировал состав силовых полей и понял, Пробить такую мембрану даже ему с его новыми возможностями не под силу. Как это удалось энтропии, остается загадкой. Ничего. При встрече поинтересуюсь. Теперь, что мы имеем? Имеем только одну зацепку. Место взлома. Далее следы энтропии теряются. «Теряются где?» Задался он вопросом. Подумав, вызвала иерарха. Пообщаться с ним лишним не будет. «Что случилось, император?» «Пока ничего, посоветоваться надо». Он обрисовал ситуацию, и иерарха задаченно изучил место взлома и констатировал. «Чтобы взломать структуру, энтропия работала очень долго. Возможно, несколько периодов». «Допустим». «Что это дает нам сейчас? Где ее искать?» «Ясно, где здесь». Георгий бросил удивленный взгляд на иерарха. «Иронизируешь?» «Какая уж тут ирония? Энтропия здесь, в этом пространстве между универсумами». «Скорее всего, прячется. Допустим. И как ее найти?» «Осмотреть весь мультиверсум до последней точки. На это потребуется немало времени. Мы что, торопимся?» «Да, в общем-то, нет. Хотелось бы обнаружить ее по горячим следам. Есть возможность ускорить дело». Георгий бросил заинтересованный взгляд и провибрировал. «Излагай». «Нужно показательно начать прочесывать весь мультиверсум. Как только энтропия поймет, что за ней открыли охоту, начнет делать ошибки и где-нибудь засветится. Под понятием «прочесать» ты имеешь в виду осмотреть пространство силами нашей команды? Разумеется. Здесь больше никого нет. Разницы большой между первым и вторым вариантом практически нет. Можно попробовать.